Работа с комплексами и страхами. Комплексы и страхи часто являются следствием негативного опыта или осуждающих установок, усвоенных в прошлом. Например, стыд по поводу своего тела из-за насмешек в детстве или страх близости после эмоционального отвержения. Очень важно осознавать истинные корни этих ощущений. Проанализируйте, откуда берут начало ваши комплексы. Возможно, придётся обратиться к психологу, чтобы разобраться в глубинных причинах. Далее нужно заменить ограничивающие убеждения на конструктивные. Например, моё тело некрасивое заменить на моё тело уникальное и достойно любви. Повторяйте новые утверждения про себя и вслух. Помогает также визуализация себя уверенной и свободной от комплексов. Мысленно примеряйте это ощущение в разных ситуациях. Со временем вы начнёте вести себя именно так. И, конечно, важно принять себя со всеми недостатками, ведь совершенства нет. Зато есть мудрость любви к себе. Верьте в свои силы, и вы победите любые внутренние барьеры.